«Минус один», — подумал я и снова приник к наглазнику прицела. Один из бронетранспортеров неожиданно повернулся ко мне спиной. «Ну что ж ты так, дурашка?» — спросил я его, вгоняя пулю в турбинный отсек. Но он ничего мне не ответил, а только негромко взорвался и печально с смрадным пламенем. «Интересно было бы посмотреть на рай для бронемашин».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 Аккуратно, откатившись со своей позиции, я жестом подозвал одного из своих солдат. «Кира, бери ружье, обойму возьмешь у Лерадии». «Там», — махнул я в сторону выхода, — «стадо одуревших от крови и оси. Все понятно?»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 «Ирх, оставляй тебе этот курятник. В принципе, через час-два можешь сваливать в кусты, только не забудь здесь выключить свет. Хотя было бы идеально, если ты продержался до рассвета. Но если прижмут серьезно, уходи через канализацию, понял?» «Все понял. Держать до рассвета. Конец связи». «Удачной охоты, командир?» «Спасибо. До рад!